только через восприятие от нас образа Авра, Христос оказывается посредником, сочитав в самом соединении естества, бывшее разделённым. До соединения было не два естества, но одно только, справедливо утверждает Феодорит, ибо человечество не было соприсуще слово от вечности, но образовано вместе с ангельским приветствием. И перед тем было одно естество, всегда и предвечно сущчи. Воплощение есть в восприятии, в зачатии. Но вместе с тем только при исповедании неизменности сохраняет свою христе полнота божества. В соединении естества не слились, но пребыли целыми. Но это двойство не разрывает единства лица. По аналогии с человеческой личностью Феодорит говорит теперь даже о естественном единстве. В этом единстве, конечно, сохраняются неизменными свойства каждого естества. Федорит поясняет это естественное соединение в единое лицо, известным образом раскалённого железа. Но это столь тесное соединение, это всецелое насквозь проникающее смешение не изменяет природы железа. И железо остаётся железом. Федорит говорит теперь почти языком Кирилла и на него прямо ссылается. В особенности подробно Федорит останавливается на вопросе о страданиях Христа. И мы не говорим, что страдал кто-нибудь иной, а не сын Божий, но при этом знаем из божественного писания, что естество божества бесстрастно. Итак, слыша о бесстрастии и страданиях, и о соединении божества и человечества, мы говорим, что страдание принадлежит к страстному телу, а бесстрастную природу исповедуем свободную от страданий. Но это тело не есть тело простого человека, но единородного и по причине единства лицо Христа принимает все свойственное каждой природе. В одном лице сказуется и божественное, и человеческое. В страдании и смерти не нарушалось нераздельное единство естеств, и от страстной плоти была неотлучна божественная природа, и во гробе, и на кресте, хотя и не воспринимала сама страдания. По природе пострадала плоть. Бог же словом усвоил в себе страдание ее, как в своей собственной плоти. Через это усвоение соединяется неизменно бесстрастность божества и страдательность человечества. И страдания не изменяются самой божественной природой, хотя и суть страдания тело Бога-слова. В воскресении плоть Господа пребывает бесстрастной и нетленной, но остаётся в пределах естества и удерживает свойства человечности. Страница 94. Уже после ефесского убийenia Феодарит повторял: Исповедуя Христа непреложным, бесстрастным и бессмертным, мы не можем усвоять Его собственной природе ни приложения, ни страдания, ни смерти. Если скажут, что Бог может все, что бы не захотел, то таким следует сказать, что Он и не хочет того, что не сообразно Его природе. По элику Он имеет природу бессмертную, то и воспринял тело, могущее страдать, и вместе с телом человеческую душу. И хотя тело единородного сына Божьего называется телом воспринятым, однако страдания тела он относит к самому себе. Феодорит приближается к понятию о перенесении имён, обосновывая его единством лица. Соединение делает имена общими, но общность имён не смешивает самих естеств. Соединение не произвело слияния особенностей естества, и они ясно различимы и воспринимаются. Ведь и золото при прикосновении с огнём принимает цвет и действие огня, природу же свою не теряет, но остаётся золотом, хотя и действует подобно огню. Так и тело Господа есть тело, но по воstylesheetу на небо, не страдательное, нетленное, бессмертное, владычное, божественное и прославленное божественной славой. Оно не отделено от божества, не есть тело кого-либо другого, но единородного Сына Божия. Не иное лицо являет он нам, но слову единородного, воспринявшего наше естество. Федорит говорит теперь несколько иначе, чем прежде, но говорит то же. Рассеялись подозрительные предубеждения, и его богословское созерцание стало более ясным и чётким. В нём уже не чувствуется, как прежде, школьные ограниченности. И на Халкидонском соборе он одобрил, хотя и в общей форме, прежде привлекаемые послания святого Кирилла. Теперь он понял главы святого Кирилла. Это не значит, что он отказался от своего типа богословствия, но он перестал настаивать на его исключительности. Незадолго до собора он напоминал о заключённом в 12 главах яде но нечистивые выводы из них не приписывал святому Кириллу, который только против нестории выдвигал свои главы, не претензая в них исчерпать таинство воплощения. Как антитезе синестерианству, они и должны быть приняты, не как полное исповедание, а но дано в Халкидонском вероопределении. К этому времени разъяснились терминологические разногласия, Устоялись основные христологические понятия, и стало возможным без двусмысленности исповедание двух природ в едином лице или ипостати, воплотившегося Слово. Но до самого конца Феодор рит мыслил по-своему. Слово плоть, бысть такова христология святого Кирилла. Иисус из Назарея мужа, засвидетельствовавшего от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него, чего вы убили, но Бог воскресил его. Деяния святых апостолов, глава 2, стихи с 22 по 24. Вот христология блаженного Феодорита. Четвёртый римский корпус Ариопагитикум, страницы с 95 по 117. Глава 1, характер памятника. Первое Сборник произведений с именем Дионисия Ареопагита принадлежит к числу самых загадочных памятников христианской древности. Не приходится сомневаться в его псевдоэпиграфическом характере, и никак нельзя видеть в его авторе того Дионисия Ареопагита, который был обращён проповедью апостола Павла. Деяния святых апостолов, глава 14, стих 34. И был по древнему преданию первым епископом Афинским. Против этого свидетельствует не только полное отсутствие каких бы то ни было упоминаний о творениях Дионисия вплоть до начала шестого века, но и самый характер памятника, слишком далекого и по языку, и по строю мысли от безыскусственной простоты первохристианской эпохи. Это было самое очевидное до тех пор, как с непререкаемой определенностью была установлена не только идеологическая, но и прямая литературная зависимость ореопагитик от последнего неоплатонического учителя – Прокла. 411-485 годы жизни. Вместе с тем, известный автор, по-видимому, хотел произвести впечатление на человека апостольской эпохи, ученика апостола Павла, очевидца замене в день смерти Спасителя, очевидца Успения Пресвятой Девы, друга и сотрудника святых апостолов. Притязание на авторитет древности совершенно очевидно. И возникает вопрос о преднамеренном подлоге. В той эпохе возрождения сомнения в древности и подлинности ариопагитик однако не возникало ни на востоке, ни на западе, кроме быть может патриарха Фотия. Творение великого Дионисия пользовались бесспорным авторитетом и оказали исключительно сильное влияние на развитие богословской мысли и в позднюю антическую эпоху, и в эпоху византийскую, и на западе во всё протяжении средних веков. Страница 96. Вряд ли можно допустить, что при этом оставались незамеченными явные анахронизмы памятника. Мало правдоподобно, чтобы в VI веке не колебались отнести целиком весь развитой богослужебный чин, включая сюда и постижение в монашество, к апостольскому веку. Историческая память в это время еще не могла настолько ослабить. Во всяком случае нельзя объяснять высокую оценку памятника в древности только убеждением в его принадлежности авторитетному писателю апостольского века. Скорее от его высокого достоинства заключали к древности, чем наоборот. Может быть, можно сопоставить сборник Ареопагитик со сборником так называемых апостольских постановлений, которые в своём окончательном составе принадлежат довольно позднему времени. Но это обстоятельство было тогда же отмечено, и авторитет его отвергнут по причине позднейших и неправомысленных вставок. Об ариопагитиках подобных оговорок сделано никогда не было. Только с началом новой филологической критики в XIV веке вопрос об ариопагитиках был впервые поставлен сперва Георгием Трапезунским, Фёдором Гасским... На западе Лоренцо Валло и Размун, потом Сермондом, Педавием и Тиллемоном. Поздней происхождение Ареопагитского сборника было показано совершенно ясно. Причём с этим выводом далеко не все сразу согласились. И даже в самые последние годы встречаются запоздалые защитники подлинности и апостольской древности Ариопагитики. Во всяком случае происхождение памятника остаётся загадочным и неясным до сих пор. О его действительном авторе, о месте его составления, о целях этого подлога ничего бесспорного до сих пор сказать не удалось. Попытки отождествить мнимого Дионисия с каким-либо известным нам Дионисием из деятелей и писателей IV-V века или с каким-нибудь другим историческим деятелем, в частности с известным монофизитским патриархом Севиром Антиохийским, нужно признать решительно неудачными и произвольными. Второе. Значение Ареопагитики определяется прежде всего их историческим влиянием. В начале VI века они уже находятся в употреблении. На них ссылается известный сирийский антиохийский на соборе 512 года в Тире. Святой Андрей Кисарийский в своём толковании на Апокалипсис, писанном около 515-520 годов. Сергей Решаинский, умерший в 536 году, переводит Ариопагитики по сирийски, и этот перевод получает широкое распространение особенно в монофизитских кругах. Хотя сам Сергей первоначально монофизицкий пресвитер и в то же время врач, занимал в догматических спорах какую-то двусмысленную позицию. Был близок даже с несторианами. Страница 97. Учился он в Александрии, а по философским симпатиям был аристотеликом. В всяком случае, он перевёл введение Парферии к категории Аристотеля, составил, кроме того, ряд самостоятельных книг по логике. Особенно характерен его перевод псевдоаристотелевской книги о мире, в котором он сумел достигнуть большой точности и строгости. Вместе с тем, Сергий был мистиком, что видно из его предисловия к переводу Ареопагитик. Имея Сергей очень характерны как косвенные указания на ту среду, в которой прежде всего обращались ариопатики. В неизвестном совещании между православными и северианами в Константинополе в 531 или 533 году возникает вопрос об их достоинстве. На них ссылаются севериане, а руководитель православных Ипатий Ефесский отвергает эту ссылку и объявляет Ариопагитики апокрифом, которого не знал и не называл никто из древних. Но уже очень скоро начинают пользоваться ими и православные. Первым толкователем Ариопагитик был Иван Скифопольский около 530-540 -го годов. По видимому, именно его схоли, известный под именем Максима исповедника. Позднейшие переписчики сводили вместе схоли разных толкователей, а диакритические знаки с течением времени исчезли. Свод схолий, известных под именем пресвитера Максима, представляет собой довольно однородное целое, и очень немногие исхолии напоминают по стилю преподобного Максима. Схолии Иоанна Скифопольского были переведены по-сирийски уже в VIII веке Фокою Барсергием Едеским. Ещё раньше, в VII веке, занимался толкованием Ариопагитик Иосиф Гадзая, созерцатель, известный более под именем Ебет и Езу с официального сирийского текста Ариопагитик. Очень рано делается арабский перевод, тоже получающий церковное одобрение, и армянский в VIII веке. Нужно отметить ещё остатки коптского перевода. Всё это свидетельствует о широком распространении и авторитете памятника. Из православных богословов пользуются Ариопагитиками уже Леонтий Византийский, позже Анастасия Синаит, Исафрон и Иерусалимский. Сильное влияние оказали они на преподобного Максима Исповедника, который занимался объяснением трудных мест у мнимого Дионисия и у Григория Богослова. Для преподобного Иоанна Дамаскина великий Дионисий есть уже бесспорный авторитет. На ореопагитике опираются как на надежные основания православные защитники иконопочитания, уже на Седьмом Вселенском Соборе и позже, в особенности преподобный Феодор Студитов. Вся метафизика икон связана у него с учением Дионисия, и он краснословит глубину его богословия. Святой Кирилл, первый учитель славянский, ученик Фотия, говорит о них с уважением. По указанию Анастасии библиотекаря, святой Кирилл цитировал великого Дионисия на изусть, страница 98. В более позднее время в Византии толкованием Ариопагитик занимались очень многие. Корпус Ариопагитикум стал как бы настольной книгой византийских богословов. Эти толкования до сих пор ещё не собраны и не изучены. Нужно особо отметить толкование знаменитого Михаила Пселла, 1018-1079 годы жизни, и Георгия Пахимера, 1242-1310 годы жизни перефразе последнего, как исхоли, приписанные преподаваному Максиму в рукописях как бы прирастают к самому тексту. А популярность ариопагитик в 14 веке, в эпоху нового мистического возрождения Византии, век святого Григория Паламы, Свидетельствует славянский болгарский перевод, сделанный афонским иноком Исаией в 1371 году по поручению Феодосия митрополита Серского в Южной Македонии. Из Ефемиевской Болгарии он был перенесен на Русь, вероятно, митрополитом Киприаном сохранился список его руки, вместе с другими памятниками аскетической и мистической литературы. Третье. На Запад Ариопагитики были перенесены очень рано. Впервые здесь ссылается на них папа Григорий Великий, затем папа Мартин на Латеранском соборе в 649 году. На Ариопагитики ссылается папа Агафон в письме, читаемом на шестом Вселенском соборе. Анастасия-библиотекарь переводит схолии Иоанна Скифопольского и преподобного Максима В особенности большое уважение приобрели ореопагитики во Франции, благодаря ошибочному отождествлению мнимого Дионисия с Дионисием Парижским. В 757 году список творений Дионисия был прислан папу Павлом I в числе прочих книг к Пипину Короткому. В 827 году византийский император Михаил I дарит прекрасный список королю Людовику Благочестивому. Во Франции в то время многие знали по-гречески. В монастыре Сен-Дени аббат Гильдуин умер в 840 году, перевёл Ариопагитики по латыни, но его перевод распространения не получил. Он был заслонён переводом знаменитого Скота Иреугена. Иреуген, по его собственному признанию, пользовался при переводе творениями преподобного Максима, который он тоже переводил. Греческий язык Ириугена знал не безупречно, и в его переводах немало грубых недоразумений. Но на собственную систему Ириугена, одного из самых замечательных мыслителей раннего средневековья, влияние Дионисия и преподобного Максима сказалось исключительно сильно. Во всей средневековье ариопагитики пользовались на западе большим влиянием. Это видно уже у Ансельма Гуго и святого Виктора. Занимается толкованием книги о небесной иерархии. Мистические теории викторианцев вообще очень тесно связаны с мистикой мнимого Дионисия. Пётр Ломбард смотрел на ореопагитики как на бесспорный авторитет. Иоанн Сарацин в XII веке, Фома Верчельский и Роберт Гроссетесте в XIII веке занимаются переводом и комментированием ореопагитик. Страница 99-я. Альберт Верики комментирует все книги мнимого Дионисия. С большим уважением относится к ним и Аквинат. В сумме Фомы Аквинатского насчитывает 1700 цитат из Ариопагитик. Ариопагитики и Домоскин были его главным источником по восточной патристике. Аквинату принадлежит и особый комментарий на книгу о божественных именах. Буновентура тоже испытал сильное влияние Ариопагитик. Он составил особое толкование на книгу о церковной иерархии. Вообще в Средние века Дионисий был самым сильным и уважаемым авторитетом для представителей всех школ и всех веков где Анисий восходит и в рассуждениях о бытии и свойствах божех, и в учениях о богопознании и созерцании, и в вопросах аскетики, и в толковании богослужения. Через литургическую литературу влияние Ариопагитик сказывается и в памятниках средневекового искусства. Итоги средневековой литературы подводит в своих обширных комментариях известный Дионисий Картузианский, доктор экстатикус Влияние ариопагитик очень сильно чувствуется у немецких и фламандских мистиков XIV и XV веков, у Эккегерда и Рюисбрука, у известного автора знаменитой книги «О подражании Христу». В новом мистическом и спекулятивном опыте вновь оживают предания таинственного созерцателя давних времен. С ариопагитиками связан в своих философских построениях Николай Кузанский – На переводом Ареопагитик работал знаменитый флорентийский платоник Марсилио Фичино. Лютер резко поставил вопрос о мнимом Деонисе. Ареопагитики он считал апокрифом, а в авторе видел опасного мечтателя. В то же время выступил Эразм вслед за Валлою с доказательством позднего происхождения памятника. Но влияние Ареопагитик не ослабевали. Католические богословы XVI и XVII веков продолжали доказывать подлинность памятника. Лесси, кардинал Бароний, Корделий, знаменитый издатель Ariopagitic, мистики продолжали им вдохновляться. Ангел Селези, отчасти квиетисты Не будет преувеличением сказать, вне влияния ореопогитик останется непонятна вся история средневековой мистики и философии. Ореопогитики были живым и главным, но не единственным источником платонизма, то есть неоплатонизма в средние века. Четвертое. Об авторе ореопогитик приходится судить только по его творениям. Корпус ореопогитикум имеет следующий состав. Четвертое. Первое. О небесной иерархии. Описание небесного горнего мира. Второе. О церковной иерархии. Описание и истолкование церковного священнослужения. Третье. Об именах Божьих. Трактат о свойствах Божьих. Четвертое. Мистическое богословие. О рассуждении о неизреченности и недоведомости существа Божьих. Пятое собрание десяти писем к разным лицам, преимущественно на догматические темы. Страница 100. В тексте встречаются ссылки ещё на целый ряд произведений того же автора, однако всего вероятнее это простая литературная фикция. Письма с именем Ариопагита, сохранившиеся только в латинском переводе, как и письма, открытые в сирийском и армянском переводах, принадлежат другим авторам. На Ариопагитиках лежит печать позднего неоплатонизма, прежде всего на языке. У автора особая, своеобразная и очень изощрённая богословская терминология, но неоплатоническое влияние совсем его не поглощает и не подавляет. В философских и эллинистических формулах он заключает новое и христианское содержание, новый мистический опыт. Автор не столько мыслитель, сколько созерцатель, и спекулятивные дерзновения внутренне обузданы в нём пафосом неизреченности и живым литургическим чувством. Умозрение занимает только предварительную ступень. В авторе с некоторым основанием можно видеть иное. Во всяком случае, он большой ревнитель монашеского умного дела, а вместе с тем и защитник иерархического авторитета. Родину его следует искать на востоке, скорее в Сирии, чем в Египте. Автор живёт в эпоху напряжённых христологических споров, но на христологических темах подробно не останавливается, как будто он избегает этих тем. Это объясняет популярность Ариопагитик у северийан. Автор Ариопагитик не столько богослов, сколько сверцатель и литургист на богослужение, на таинство, он переносит центр тяжести в христианской жизни. И влияние Ариопагитик сильнее всего сказалось на позднейшей мистико-символическом объяснении богослужения и богослужебных действий и византийской, и в западной средневековой литургической письменности. Впрочем, не с Дионисием начинается это толкование. Он продолжает и систематизирует уже сложившуюся традицию нужно согласиться. Его терминология напоминает словоупотребление греческих мистерий. Однако этот язык был открыт и сознательно усвоен в церкви с самого начала. Во всяком случае, этим языком уже говорили александрийцы II века, а за ним и богословы IV. Автор Ариопагитик очень начитан и в эллинистической философской литературе, и в церковной письменности. Он очень хорошо знал творения Каппадокийцев, по-видимому, и Климента Александрийского, не только прокла. Эти патристические связи с мнимого Дионисия заслуживают особого внимания. В своём неоплатонизме он совсем не новатор. Он примыкает к уже сложившейся христианской традиции. И ей, прежде всего, он подводит итоги с подлинным систематическим размахом и с большой диалектической силой и остротой. Страница 101, глава 2. Пути богопознания. Первое. В учении о богопознании автор Ариопагитик идет вслед за Каппадокийцами, за Григорием Низким прежде всего. В своем присущественном бытии и по собственному своему началу или свойству Бог непознаваем и непостижим. Он выше всякого понятия и имени, выше всех определений, выше ума и сущности и знания. Его нельзя ни осязать, ни вообразить, ни уразуметь, ни наименовать, ни постичь. Внутри божественная жизнь совершенно сокрыта от тварных взоров, превышает всякую вместимую и доступную для тварного разума меру. Но это не значит, что Бог далек от мира или что Он скрывает Себя от разумных духов. Бог существенно открывается и действует, и присутствует в тварях. Тварь существует и пребывает, и живет силою этого божественного везде присутствия. Бог присутствует в мире не существом своим, которое всегда остаётся недосягаемым, недоведомым и неизреченным, но в своих промыслиях и благостях, которые исходят от неообщимого Бога изобильным током, и которым причащается существующее. Он пребывает в мире в своих сочтворных исхождениях и благотворящих промыслиях, в своих силах и энергиях. В этом своём самооткровении миру Бог познаваем и постижим. Это значит, что Бог постижим только из откровения. Вообще не следует, предупреждает Дионисий, ни думать, ни говорить э пресущественным и сокровенным божеству ничего, кроме того, что нам божественно открыто в слове Божьем. Есть прочее и другое откровение это сам мир либо в известном смысле весь мир есть некий образ Божий, весь пронизанный божественными силами. И в Боге есть сущчетворный прообраз мира, через участие в котором мир и имеет бытие. Бог познаваем и постижим в том лике его, который открыт и явлен миру. Иначе сказать, Бог познаётся и постигается в своих отношениях к миру или к твари. Именно в этих отношениях и только в них Познание никогда не проникает в сокровенные, неизреченные глубины божественной жизни. Бог постижим и описуем двояко. Или через резкое и решительное противоположение миру, то есть через отрицание о нем всех речений и определений, свойственных и подобающих твари, и именно всех, каждого и всякого. Или через возвышение всех определений, прилагаемых к твари, и снова всех и каждого. Так открываются два пути богопознания и богословия: путь положительного или катафатического богословия и путь богословия отрицательного или апофатического. И путь апофатического богословия есть высший, только он вводит в тот божественный мрак, каким является для твари свет непреступным. Страница 102. Второе. Путь противопоставления Бога миру требует отрицаний. О Боге ничего нельзя сказать утвердительно, ибо всякое утверждение частично. Тем самым есть ограничение. Во всяком утверждении молчаливо исключается иное, полагается некий предел. В этом смысле о Боге можно и нужно сказать, что Он есть нечто. Ауто-де-ме-он. Ибо Он не есть никакое особенное или ограниченное «что». Он выше каждого отдельного и определённого, что выше всякого ограничения, выше всякого определения и утверждения, и потому выше и всякого отрицания. Апофатическое не не следует перетолковывать и закреплять катофатически. Апофатическое не равнозначно сверх или вне кроме означает не ограничение или исключение, но возвышение и превосходство. Не не в системе тварных имён, но в противопоставлении всей этой системе тварных имён и даже самих категорий космического познания. Это совершенно своеобразное не, символическое не, не несоизмеримости, а не ограничения Божество не подлежит не только чувственным и пространственным определениям, не имеет ни очертания, ни формы, ни качества, ни количества, ни объема. Божество выше всех умозрительных имен и определений. Бог не есть ни душа, ни разум, ни воображение, ни мнение, ни мышление, ни жизнь. Он не есть ни слово, ни мысль, и потому не воспринимается ни словом, ни мыслью. В этом смысле Бог не есть предмет познания, Он выше познания. Он не есть ни число, ни порядок, ни величина, ни малость, ни равенство или подобие, ни ни равенство или ни подобие. Он не есть ни сила, ни цвет, ни жизнь, ни время, ни век, ни знание, ни истина, ни царство, ни премудрость, ни единство. Бог в этом смысле есть Бог безымянный, Теос анонимос. Он выше всего, ничто из несуществующего и ничто из существующего. Во всём есть всё и в ничём ничто. Поэтому путь познания есть путь отвлечения и отрицания, путь упрощения и умолкания, чтобы познать Бога как изъятого из всех сущего. Это путь аскетический. Он начинается очищением, катарсис. Мнимед ионис описывает Катарсис онтологический, не психологический. Это есть освобождение от всякой разнообразной примеси, то есть упрощение души, или иначе собирание души, единовидное собирание или сосведоточение, вхождение в самого себя, отвлечение от всякого познания, от всех образов чувственных и умственных. Это есть вместе с тем некое успокоение души. Бога мы познаём только в покое духа, в покое незнания. И это апофатическое незнание есть скорее сверхзнание, не отсутствие знания, но совершенное знание, несоизмеримое поэтому со всяким частичным познанием. Страница 103. Это незнание есть воздержание и большее нечто, чем только воздержание. Бог познаётся не издали, а через размышление о нём но через непостижимое с ним соединение и это возможно только через экстаз через исхождение за все пределы через исступление и это означает вступление в некий священный мрак в мрак неведения в мрак омолчания Это исхождение есть истинное познание, но познание без слов и понятий, и потому не сообчимое познание, доступное только тому, кто его достиг и имеет, и даже для него самого доступное не вполне, ибо и самому себе описать его никто не может. Высшее познание открывается во мраке неведения, в который вступает душа на высотах, высочайшее познание Бога то, которое достигается через незнание путем превосходящего разума соединения, когда разум, отделившись от всего сущего и затем покинув самого себя, соединяется с лучами сияющими в горе, откуда и где он просвещается в непостижимой бездне премудрости. Она не есть ум, слово, мудрость, потому что есть причина ума, слова, мудрости. Это область таинственного молчания и безмолвия область, в которой бездействуют размышления, и душа касается Бога, осязает божество, влечёт к нему в любви и молится, поёт. Нужно подниматься всё выше, миновать все священные вершины, покинуть все небесные звуки и света и слова, и войти в таинственный мрак незнания, где истина обитает тот, кто выше и вне всего. Таков был путь божественного Моисея. Мнемотеи Дионисий приводит тот же образцовый пример экстаза, что и Григорий Нисский вслед за Филоном. В таком мистическом созерцании Дионисий видит источник и цель всякого подлинного богопознания. Но в высотах должен смолкнуть ум, и никогда не будет он в силах пересказать слышанные там неизречённые глаголы. Это не значит, что невозможно или неправильно логическое размышляющее познавание. Оно не есть последнее познание, и высшая для него мера состоит в том, чтобы открывалась и сознавалась его динамическая приблизительность. Все человеческие понятия или определения о божестве, суть скорее стремления и мыслить. Однако они не пусты и не напрасны. Бог постигается через иступление, через выступление и выход из мира, но это из не имеет пространственного характера. Поэтому познание Бога вне мира не исключает познания Бога в мире и через мир. Божественная сокровенность и неприступность божества не означают потаённости или утаённости, напротив, Бог открывается действенное и апофатическое богословие, мистическое богословие не исключает откровений. Это восхождение, потому и возможно, что Бог нисходит, открывается, является. Страница 104. И можно определить основную тему богословия Ареопагитик как тему о Боге и откровении, как тему о богоявлениях, о теофаниях. А теперь переход к апофатическому богословию третье. К этофатическое богословие по Дионисию возможно потому, что весь мир, всё существующее есть некий образ или изображение Божие. Мы познаём Бога не из его природы, которая непознаваемая и превышает всякую мысль и разум, но из установленного им порядка всех вещей, которые содержат некие образы и подобие божественных первообразов восходя к тому, что находится превыше всего, особым путём и порядком через отвлечение от всего и возвышение над всем. это не есть ума заключение от следствия к причине, не есть суждение о боге по миру, но созерцание в образах первого образа, изображённого в изображениях, созерцание бога в мире ибо всё, чем тварь обладает, она имеет через своё причастие божественным действием и силам, нисходящим и изливающимся в мире, и только в мере этого причастия всё существующее и существует. В катафатическом богопознании мы восходим к Богу как к причине всяческих. Но для мнимого Дионисия причина открывается или является в созидаем. Творческое или причиняющее действие Божие есть богоявление, теофания. всякое откровение Божие есть теофания, присутствие явления. Есть поэтому нечто непосредственно интуитивное в самом катафатическом богопознании. Кэтофатические определения суждения никогда не достигают самого пресущественного существа Божие. Они говорят о Боге в мире, об отношении Бога к миру, о Боге в откровении. Это не ослабляет их познавательный реализм. Основное понятие кетофатического богословия это промыслие, проноя. В понимании Дионисия промыслие есть некое движение или исхождение Бога в мир. Проодос Нисхождение в мир, пребывание в нем и возвращение к себе. Божественная эпистрофа, некий круговорот божественной любви. В промышлении есть некое совершенно реальное везде присутствие Божие своим премыслением Бог присутствует во всём и как бы становится в всем, во всём ради всеобщего спасения и блага. Бог как бы исходит из себя. Неизменное и непрестанно исходит в мир, и однако в этом непрестанном действовании своём остаётся недвижным и неизменным. Остаётся при себе совершенным торжестве и простоте своего собственного бытия. Тот же и иной. В божественном промысле и таинственно совпадают пребывание и подвижность, стояние и движение. Стасис и кинесис. Это и выражает неоплатонический символ круга, в центре которого сходятся все лучи, образ ума по Проклу. Страница 105. Бог и вечный исходит и пребывает и возвращается. Это пребывание и движение Бога в мире для Дионисия не означает никакого слияния или растворения. Оно означает, объясняя Дионисий, какое-либо изменение или применение или превращение, но только то, что Бог всё существует творит, приводит в бытие и содержит, таинственно всё обнимая и как бы охватывает своим разновидным промыслием. В своём нисхождении к причастникам своим богоначальная благость не выступает из своей существенной недвижности. Божество сверхсущественно отделено, изъято от мира. Здесь есть последняя и окончательная грань, последнее зияние, хиатус или транс, непреходимое упер Божественные силы множественны и многообразны. Дионисий их так и называет «развлечения», «диокрисис». Но множественность божественных даров и действий не нарушает единство и тождество божественного бытия. По действиям своим Бог многоименит, но в непреложной и неизменяемой простоте своего собственного бытия Он выше всякого слова и имени. И по мере приближения к самому Богу, язык бледнеет и оскудевает в словах. Четвертое. Среди имен Божьих Дионисий на первом месте называет благость, то агатон. По причине благости своей Бог и творит, и созидает, и животворит, и совершает всяческое. Благу свойственно благотворить. Как от Источника Света повсюду говорится, Распростираются его живительные лучи, так и первоверховное благо своим неизменным сиянием озаряет все существующее, источает повсюду свои сверхсущностные и животворящие лучи, лучи всецелой благости. Солнце есть только видимый и отдаленный образ божественного и духовного света. Свет есть образ блага. К этому лучезарному свету все существующее стремится и тяготеет. И только через причастие этим лучезарным озарением в меру вместимости всё существующее и существует и жрёт, поскольку оно как бы пронизано лучами духовного и умного света. Вместе с тем эти светоносные лучи можно назвать лучами божественного мрака, ибо они слепят силой своего невместимого света. Неприступный свет божества есть мрак, неудобозримый от чрезмерности источаемого освещения. Здесь Дионисий даже словесно близок к Проклу. Вот производит неоплатоническую метафизику света. Впрочем, эта метафизика, связанная с ней, язык были усвоены церковным богословием много раньше. Ещё Григорий Богослов говорил, что Бог в умном мире то солнце в чувственном. И вся христианская символика пронизана этой метафизикой света, корни и начало которой гораздо глубже неоплатонизма. Благо как умный и всепроникающий свет, есть начало единства. Неведение есть начало разделения. Страница 106. И духовный свет, рассеивающий тьму неразумия, собирает всё в единое, приводит дробящие сомнения к единому знанию, истинному, чистому и простому. Свет есть единство и порождает единство, единотворящие лучи. Бог есть единство или лучше сверхединством. Единство всё единотворящее, всё единящее и всесоединяющее. Единство Божие обозначает прежде всего совершенную простоту и неделимость божественного бытия. Бог именуется единым, потому что в неделимой простоте своей он пребывает выше всякой множественности, хотя и есть творец многого. Он выше не только множественности, но и единичности, но и всякого вообще числа. И вместе с тем он есть и начало, и причина, и мера всякого исчисления. Ибо всякое исчисление предполагает единство и множественность. Может существовать только в пределах высшего единства. Мир существует через совершенное единство божественного промыслия. Всё бытие тяготеет к единому светоточью, из которого излучаются содержащие его божественные силы, и в этом основа его устойчивости. Это не внешняя зависимость и не подневольное притяжение, но влечение любви. Всё устремляется к Богу как к своей причине и цели, ибо от него всё исходит и к нему всё возвращается через него и в нём существует всё к нему устремляется ибо всё от его любви исходит ибо он есть благо и красота а благо и красоте подобает быть предметом влечения и любви божественная любовь как некое исступление охватывает любящих эту любовь воспламеняет сам бог нежным дуновением своей благости в любви источается благо благо влечёт в себя открываясь как предмет любви и эта любовь есть начало строя и лада простая и самодвирущая сила влекущая всё к единству к некоему единотворному страстворению бог как благо есть любовь и потому же он есть и красота ибо во всеединой причине всякого существования благо и красота совпадают печать божественной красоты лежит на всём творении От отца света льётся на нас единотворящая сила возводящая нас к простоте и соединению с Богом и никогда божественный свет не утрачивает своего единства в самом раздроблении своём чтобы со раствориться со смертными с растворением возвышающим их горе и соединяющим их с Богом и будучи просто един в своём недвижном и одинаковом торжестве он и озаряемых единотворит хотя восиявает под многоразличными священными и таинственными покровами бог есть совершенная красота сверх красота и все красота без начала и конца без всякого изъяна источник и прообраз всякой красоты и всех красот как благо бог есть начало всего как красота конец всего страница 107 Ибо всё существует ради него и от него получает свою красоту, то есть стройность и меру. По Платону и Проклу Дионисий производит калос от калоин, призывать и повторяет платоническую мысль о красоте как предмете влечения. Именно красота возжигает любовь, божественную самосущую красоту, Дионисий описывает почти теми же словами, что Платон в пире влагает в уста Сократа. Это самосущая красота и вечно сущее, нечто такое, что всегда существует, не рождается и не погибает, не увеличивается и не уменьшается, не бывает то прекрасно, то безобразно, что, как сущее само по себе, всегда само собой единовидно и вечно есть». В этой верховной красоте начало всякого существования и порядка, ибо привлекает к себе единая красота и соединяет и согласует все между собою. Отсюда все связи, все с родством, все согласие в бытии, отсюда меры и движения, разнообразие и простота. Будучи выше всякого разделения и множества, Бог приводит к тебе все, как высшая вожделенная красота и благо такая тесная связь красоты и любви у Дионисия это снова платонический и неоплатонический мотив, усваиваемый и всей христианской эстетикой, в особенности позднейшей. При этом метафизическая эротика эленизма сливается с библейской, как выражено она в книге Песнь Песней, в этой символической эпиталамии религиозной любви. Здесь Дионисий продолжает Григория Ниского, который в свою очередь повторяет Оригена. Это давняя и ставшая уже традиционной мысль. У Дионисии она закрепляется учением, тоже типично эллинистическим, о космической силе любви и космическом значении красоты. Пятое. Любовь есть сила связи и единства. И как любовь и красота, Бог есть промыслитель и творец, и прообраз мира. Бог есть всё, не будучи ничем из всего. Бог есть всё ибо в Боге всё содержится в своих сущетворных основаниях и образах. Бог есть высочайшее начало всего сущего, осуществляющая или сущетворящая причина, поддерживающая сила и последний предел всего. Архе и телос, то есть альфа и омега в Боге, нераздельно предсуществуют творческие и определительные основания всего согласно которым сверхсущие все предопределяют и производят. Эти предопределения – суть прообразы, и вместе с тем это божественные и все благие произволения или предопределения. По толкованию с Холиаста – это самосовершенные вечные мысли вечного Бога. По объяснению Дамаскина – это предвечный совет Божий. Это образ мира в Боге, и вместе с тем воля Бога – «О мире» — это некий мир идей, но не самосущий и самодавляющий, а существующий в Боге и открывающий его миру. Это как бы лик Бога, обращенный к миру, страница 108. «И он лучится благостью и красотою, и эти лучи или силы входят в самый мир, пронизывают его, творят его и сохраняют, животворят». Эти преобразы есть живое и животворящее промышление Божие, сущщетворные исходы Божии. Но где-то в недоступной дали мечтательно созерцаемый умный мир, но мир сил, живая вседержительная сила. В этом существенное отличие Дионисия от Платона. С другой стороны, эти преобразы не суть самые вещи, но именно прообразы вещей или парадигмы. В каком-то смысле вещи им причастны и подобны, но как к чему-то высшему и иному. В этом отличие Дионисия от неоплатонического эмонотизма. И кроме того, в известном смысле божественное определение вещей – суть задания, не только прообразы, но и цели. Поэтому и возможно, и необходимо движение в мире, влечении, устремлении. Мир не только отражает или отображает божественный прообраз, но должен его отразить. Образ не только парадигма, но и телос. И осуществление или исполнение предполагает соучастие, подражание. Начало не вполне совпадает с концом, есть между ними динамическое расстояние, а отражение и подражание не совпадают. Для Дионисия главное в том, что к богу восходят все определения и качества существующего, иначе откуда бы им быть? И по отношению к ним Бог не только внешняя причина, но и как бы прообраз, так что всё в известной мере аналогически есть его образ. Потому и можно и должно переносить онтологические определения существующее на сверхсущ, как к пределу. Мир существует и есть потому, что Бог есть бытие. В самобытии мира есть в нём образ Божий. Мир живёт, потому что Бог есть жизнь, и в жизни мира есть некое причастие божественной жизни. Существование от Бога есть дар Божий и первый из даров. И все качества суть дары Божии. Все они в известном смысле отражают в себе Бога. Ибо иначе не существовало бы, если бы не было причастно сущности и началу всего существующего. Бытие всего заключается в бытии божества. И в известной мире все причастно божеству. Потому все можно о Боге утверждать, ибо Он – начало и конец всего, предел и бесконечное основание всяческих. Но ничто, ни временное, ни неизменное, не отражает Бога вполне. Бог выше всего. И потому все имена, взятые от Его промышления, как бы только метафорически приличествуют Ему. Бог есть сущность исущий. Но лучше сказать сверхсущий. Бог есть жизнь и бы источник жизни, но он есть сверхжизнь ибо сама жизнь и от него струится всякая жизнь. Бог есть премудрость, разум, ум, истина. Бог есть сила и источник всякой силы и мощи, сила хранящая всё и утверждающая и потому спасающая. Страница 109. В силу своего промыслительного присутствия во всем, Бог есть спасение всего, и вместе с тем Бог есть правда, правда всего и обо всем, потому что к нему восходит всякий порядок и строй, и ко всему Бог относится сообразно его достоинству. Все причастно к божеству, но в разной мире и по-разному. Неодушевленные вещи причастны постольку, поскольку они суть в меру своего бытия, живое в меру своей жизни. Разумные существа причастны все совершенной мудрости Бога. Все эти множественные имена, взятые от Божьего провидения в силу самой своей множественности, недостаточны, ибо Бог существенно един. Все вещи говорят о Боге, и ни одна не говорит достаточно. Все свидетельствуют о нём, и ни одна его не открывает. И все катафатические имена говорят о его силах и промыслиях, но не о его существе. Во множественности своих исхождений Бог остается неизменным, и множественность имен Божих обозначает множественность дел Его, не нарушая существенной простоты и сверхмножественности Его бытия. И здесь катафатическое богословие обратно переходит в апофатическое. И все, что можно сказать о Боге, можно и нужно отрицать о Нем, потому что ничто не соизмеримо с Ним, и Он выше всего. Но Он выше не только утверждений, но и отрицаний, ибо он есть полнота всего. И будучи всеименным, Бог и безименен. И будучи всем во всём, он и ничто, ни в чём. 6. Деонис различает вообще имена Божии, относящиеся ко всей Пресвятой Троице, и имена ипостасные. Все определения апофатического и катафатического богословия суть общие имена. Все премыслительные имена обозначают нераздельные, пресущественные троицы действия. Все эти имена говорят о единстве божества. И от этих общих имён Деиси отличают, во-первых, имена триадических ипостасей, обозначающие особые свойства божественных лиц. Во-вторых, все имена, связанные с воплощением. Гениси коротко и бегло говорит о троическом догмате, но не трудно видеть, что резкое подчёркивание общности всех божественных имён есть скрытое исповедание совершенного единосущия. Лица Святой Троицы различны между собою, и один Отец есть существенный источник божества. Личные имена божественных ипостасей апофатичны, потому что божественное отчество и сыновство несоизмеримо выше того рождения, которое мы знаем и понимаем. И Дух Святый – источник всякого обожения духов, выше всякого тварного духа. Сын и Дух – есть как бы два чудесных плода Отчьей производительности, но все это выше речи и мысли. Нужно прибавить, что Дионисия подчеркивает, что троичность и единство Божие имеет сверхчисленный характер, ибо Бог вне меры и числа. Страница 110, глава 3, глава 3 миропорядок. Первое. Котафатическое богословие, как учение о божественном промысле, есть система вместе и космология. Образ мира у Дионисия определяется прежде всего идеей строя и лада или благостояния. Идеей божественного мира Основание этого мира в неизреченном покое божественной жизни, которая открывается и в мировом ладе и строе. Бог есть Бог мира. Всё в мире стройно и созвучно. Всё состроено и согласовано между собой, и ничто не теряет при этом своего своеобразия, но влагается в живую гармонию. Этот мир есть божественная печать в мире. Он сказывается прежде всего в иерархии, в иерархичности мира. Иерархия по определению Дионисия. Есть священный чин знания и деятельности, по возможности уподобляющийся божественной красоте и преозарении, сообщаемый им ей свыше, направляющийся к возможному богоподражанию. Цель иерархии возможное уподобление Богу и соединение с ним. Она отбечтиливает в себе образ Бога и причастников своих творит божественными подобиями, яснейшими и чистейшими зеркалами, так что и они начинают отражать и сообщать низшим себя приемлемое им божественное сияние. В этом состоит божественное установление. Выше всего божественная красота, она выше всего священного и есть причина всякого священного чина. К ней все устремляются в меру возможности, чтобы стать с поспешниками Богу и по возможности обнаружить в себе божественную деятельность по Богоподражанию. Чин иерархии требует, чтобы одни просвещали и совершенствовали, другие просвещались и совершенствовались. Высшие должны сообщать свое озарение и чистоту низшим. Начало иерархии – Святая Троица, источник жизни и единства. Иерархия есть ступенчатый строй мира. В мире есть ступени, определяемые степенью близости к Богу. Бог есть всё во всём, но не во всём равно. По естеству своему не всё равно близко к Богу. Но между этими, как бы и всё отступающими концентрирами, есть живая и непрерывная связь, и всё существует для других, так что только полнота всего осуществляет цель мира. Все стремится к Богу, но стремится через посредства, сквозь среду более тесных концентров. Иначе, как с содействием высших, низшие не могут взойти к Богу? Этот лестричный принцип Дионисий выдерживает очень строго. Таким образом, порядок оказывается путем и действием. Цель иерархии – любовь к Богу и общение с Ним. Страница 111. Второе. Всё создано Богом для себя, то есть для блага и блаженства, для мира и красоты, чтобы всё устремлялось к нему и соединяясь с ним, приобщаясь ему, внутренне соединялось между собою. Во всём мире, вплоть до самого небытия, можно наблюдать эту взаимность, это влечение, поддвинутое и движимое любовью и красотой. Это сказывается и во внешнем мире, и во внутренней жизни души. Всё тяготеет к единому святочестью, все линии сходятся как обратные радианты в единый центр. Однако не получается ли при этом ложного гармонизма? Не просматривается ли существование зла? Дениси отвечает на этот вопрос, может быть, слишком кратко. Бог не может быть причиной зла. Благо всегда порождает только благое. Поэтому зла не есть какое-либо бытие. Оно имеет совершенно лишительный смысл, есть умаление, недостаток, отпадение. Зло существует не само в себе, но в другом. И есть нечто случайное для бытия, прибавочное, не входящее в состав его существенных определений. Зло только разрушает и потому предполагает бытие и благо. Зло ничего не созидает и не есть подлинное начало возникновения. Поэтому не может быть чистого, беспримесного зла, не может быть само зла. Зло всегда предполагает благо как своё основание и опору. Сами демоны не злы по природе, как создания Божии. В них есть нечто положительное: бытие, движение, жизнь зло не может быть самостоятельным началом ибо тогда оно должно было бы быть неизменным